Глава 33. Прошло три месяца после разговора с Шорганом и Нарзулом, а я так и не рассказала Базилу обо всем, что мне удалось узнать. Он был слишком прямолинеен, не умел притворяться, а это привело бы к ненужным последствиям. Каждый раз, когда я замечала его настороженный взгляд, следящий за Лэрдом Деррином, или видела, как его пальцы бессознательно сжимают рукоять меча при одном лишь упоминании королевского посланника, я понимала, что поступила правильно. Если бы Базил узнал о черной шкатулке с серебряными символами или о планах Лэрда открыть разлом, Он немедленно снес Дерину голову, не задумываясь о последствиях и не беспокоясь о том, что мы потеряли бы ценный источник знаний. Впрочем, и я когда-то была такой же, импульсивной, неспособной скрывать свои истинные чувства. Но воспоминания той странной жизни среди высоких домов и огней изменили меня. Там, в том другом мире, среди стеклянных башен, достигающих облаков и улиц, залитых неоновым светом, мне приходилось балансировать между правдой и ложью, подбирать нужные слова для клиентов, маскировать неприятные факты под слоем учтивых фраз, вести сложные переговоры, где каждый намек и жест имел значение. Эта жизнь, хоть и казалась теперь далеким сном, научила меня терпению, хитрости и умению замечать то, что невидимо глазу, микроскопические изменения в лица собеседника, едва уловимые интонации, выдающие ложь, мелкие детали, ускользающие от внимания других. И та, я, корпоративный юрист с дипломом престижного университета, привыкшая распутывать сложнейшие дела, и разгадывать чужие махинации, решила, что лучше всего сделать вид, что не знаешь об истинной цели Лерда Дерина и получить от него максимум знаний, пока он не догадывается о моей осведомленности. Тем более, что сейчас у нас с ним цель была одна – восстановить руны, опоясывающие замок. Руны, которые, как я подозревала, были последним барьером между нашим миром и Нижним, откуда через растущие трещины в земле сочилась тьма, воплощенная в демонах, подобных Нарзолу. Очередное зимнее утро встретило меня ослепляющим светом, проникающим сквозь щели в ставнях. За три месяца мы перебрались из деревни в замок, восстановив северное крыло настолько, что в нем можно было жить. Стены теперь защищали от пронизывающего ветра, а добротно перекрытая крыша не пропускала дождь. Мастерство Тарина и других умельцев преобразило внутреннее помещение – Появились прочные полы, добротные двери, даже застекленные окна, которые Карим выменял у проезжего торговца на изготовленные им подковы. Потянувшись на узкой, но удобной кровати, я прислушалась к звукам замка. Несмотря на ранний час, жизнь уже бурлила во дворе. Доносился стук молотков, скрип тачек с камнями, голоса работников. За эти месяцы наш маленький отряд разросся вдвое. Слухи о возрождении рода интаров и восстановлении замка распространялись по округе, привлекая тех, кто искал работу и надежный кров. Я поднялась, подошла к небольшому зеркалу, подаренному Лэрдом Дерином. Еще одна роскошь среди практически спартанской обстановки моих покоев. Отражение показало осунувшееся лицо с темными кругами под глазами, но взгляд был ясным и решительным. Рыжие волосы, заплетенные на ночь в косу, растрепались, выбиваясь непослушными прядями, а метка на плече пульсировала привычным теплом. За эти месяцы я научилась понимать ее сигналы. Сегодня она не предупреждала об опасности, просто напоминала о своем присутствии. И, рассеянно потерев плечо, я начала одеваться. Влажная промозглая осень сменилась суровой зимой, и приходилось надевать несколько слоев одежды, чтобы сохранить тепло. «Доброе утро, пчелка!» – раздался голос Базила, стоило мне выйти из комнаты. «Отец, как всегда, ждал меня в коридоре, чтобы вместе спуститься к завтраку». Сегодня снова будешь корпеть над книгами с этим хлыщом. Доброе, улыбнулась я, поправляя перевесь с мечом. Несмотря на растущие стены замка, я никогда не расставалась с оружием. Да, у нас осталось несколько важных рун на восточной стене. Хм, проворчал Базил, недовольно сдвинув брови. Уже три месяца ты возишься с этими древними закорючками. — Руны — это не просто закорючки, — терпеливо объяснила я в сотый раз. — Это древняя защита, созданная моим родом. Без них все наши усилия по восстановлению замка будут напрасны. Базил лишь недовольно хмыкнул, но спорить не стал. За эти месяцы он привык к моим ежедневным занятиям с Лердом Дерином, хотя и продолжал относиться к нему с нескрываемым презрением. В большом зале, который мы восстановили первым, уже собрались на завтрак наши люди. Длинные столы были заставлены глиняными мисками с дымящейся кашей и деревянными кружками с горячим травяным отваром. Потрескивающий огонь в камине наполнял зал теплом и светом, а масляные лампы в настенных креплениях, сделанных Каримом, добавляли помещению уюта. «Метель на подходе», — сообщил Зелим, когда я опустилась на скамью рядом с ним. Он только что вернулся с дозора и еще не успел как следует согреться. Его пальцы слегка подрагивали, обхватив кружку с горячим отваром. «Небо на севере тяжелое, как свинец. Если ударит, может на несколько дней запереть нас в замке». «Запасов хватит?» — спросила я, принимая от Тома миску с кашей. «Должно», — кивнул Харди, сидевший неподалеку. «Кладовые забиты под завязку, дров тоже достаточно». Я молча кивнула, отправляя в рот ложку горячей каши. За эти месяцы наша маленькая община научилась выживать в суровых условиях земель Интаров. Каждый знал свои обязанности и выполнял их без напоминаний. «А где Шорган?» — поинтересовалась я, заметив отсутствие наемника. «Отправился в Синегорье еще до рассвета», — ответил Брондер, подсаживаясь к нам. «Сказал, что нужно кое-что разузнать о торговых караванах». Я, понимающе, кивнула. За эти месяцы Шорган, будто извиняясь за свой обман, был, на мой взгляд, чрезмерно услужлив, по крупицам собирая для меня информацию о рунах и о роде интаров» и регулярно докладывал мне о Лерде Дерине все, что удавалось выяснить. Лерд действительно искал способ открыть разлом, но не для того, чтобы выпустить демонов, как я предполагала сначала. Его цель была куда амбициознее. Он хотел подчинить сущность из Нижнего мира своей воле и использовать древнюю силу для обретения власти – И для этого ему нужна была я, вернее, моя кровь, в которой текла сила интаров. Но пока я делала вид, что ничего не подозреваю. Каждое утро мы с Лердом Дерином изучали древние фолианты, расшифровывали значение рун, а после восстанавливали магические символы на стенах замка. Я старательно впитывала знания, пытаясь понять природу силы, дремлющей во мне, и секреты защитного барьера, созданного моими предками. «Лера и Милина», раздался голос от входа в зал. Лэр Дерин, как всегда безупречно одетый, несмотря на ранний час, стоял в дверях. Его серебристые волосы были аккуратно собраны в хвост, а пронзительные глаза обшаривали помещение, словно в поисках подвоха. «Доброе утро! Надеюсь, вы хорошо отдохнули. Нам предстоит важная работа». «Доброе утро, Лэр Дерин», — с натянутой улыбкой ответила я, поднимаясь из-за стола. «Я готова». «Отлично», — кивнул мужчина, окинув присутствующих быстрым взглядом. «Сегодня мы займемся северо-восточным сектором. Там сохранились важные руны, которые необходимо восстановить». «Идемте», – произнесла я, и я захватила копии рун, которые мы нашли вчера. Прощаясь с Базилом, я перехватила его беспокойный взгляд. Отец чувствовал, что что-то не так, но я не могла посвятить его в свои планы. «По крайней мере, пока». Слишком многое стояло на кону. Снаружи нас встретил пронизывающий ветер, такой холодный, что перехватывало дыхание. Небо затянули тяжелые серые тучи, обещая скорый снегопад. Придерживая плащ, чтобы его не унесло порывом ветра, я последовала за Лердом Дерином через замковый двор. За эти месяцы двор преобразился. Исчезли груды обломков и муксора, появились аккуратные дорожки, выложенные камнем, колодец был расчищен и укреплен новым срубом с навесом. По периметру тянулись восстановленные стены, пока еще не полностью, но уже достаточно высокие, чтобы обеспечить защиту. В восточной части двора виднелась новая кузница, где Карим с утра до ночи ковал инструменты и оружие. А рядом с ней «Навес для плотников», под которым Тарин и его ученики создавали мебель и элементы конструкции для восстанавливаемых помещений. «Я получил сведения из столицы», — негромко произнес Лэр Дерин, когда мы поднимались по крутой лестнице на стену. Его дыхание вырывалось изо рта облачками пара, а на ресницах уже начала оседать изморозь. «Король интересуется вашими успехами», — Вот как! спокойно отозвалась я, внимательно разглядывая его профиль. За время нашего знакомства я научилась читать малейшие изменения в выражении его лица. Сейчас в уголках губ залегла едва заметная складка, верный признак того, что он лжет. И что вы ему ответили? Что восстановление идет по плану. Лэрт остановился на верхней площадке, окидывая взглядом окрестности. С этой точки открывался потрясающий вид на заснеженные холмы, уходящие к горизонту, и темнеющий вдалеке лес. «Но я умолчал о наших магических исследованиях. Некоторые вещи лучше держать в тайне, даже от Его Величества. Уверен, вы согласитесь?» «Конечно», — кивнула я доставая из-за пазухи сложенный в четверо лист пергамента тщательно зарисованными рунами. «Значение этой руны мы так и не смогли определить вчера. Вы обещали проверить в книгах». «Да, я изучил несколько источников», – подтвердил Дерин, указывая на сложенный символ в верхней части пергамента. «Эта руна имеет двойное значение». Во-первых, она усиливает действие соседних символов, как фокус собирает солнечные лучи. Во-вторых, она является якорем для энергетических потоков, не позволяя им рассеиваться. Я внимательно слушала, запоминая каждое слово. За эти месяцы я научилась отделять правду от полуправды в его объяснениях. Лэр действительно обладал обширными знаниями о рунической магии, но делился ими избирательно, утаивая ключевые детали. Однако даже частичной информации было достаточно, чтобы я, сопоставляя факты и обрывки знаний, постепенно складывала полную картину. «Итак, эти руны должны быть восстановлены именно здесь». Лерт указал на участок стены, где каменная кладка была расчищена от мха и лишайника, обнажая еле заметные следы древних символов. Они формируют защитный узор, который удерживает определенные энергии в равновесии. «Я понимаю», – кивнула я, доставая из сумки на поясе небольшие инструменты, резцы разных размеров молоточек и специальные краски, изготовленные по старинным рецептам из книг Деррина. Эти краски содержали минералы, добытые в горах вокруг замка и обладали способностью проводить магическую энергию. Работа требовала предельной концентрации – Каждый символ необходимо было воссоздать с абсолютной точностью, соблюдая не только форму, но и глубину резьбы, пропорции и взаимное расположение элементов. Малейшая ошибка могла нарушить весь узор и сделать защиту бесполезной. Я медленно водила резцом по камню, чувствуя, как метка на плече отзывается на каждое движение. Тепло разливалось по руке, придавая силы и странную уверенность. Казалось, будто кто-то невидимый направляет мою руку, подсказывает, где нужно углубить линию, а где оставить едва заметный след. Лэрдерин наблюдал за моей работой с плохо скрываемым волнением. Его пальцы нервно поглаживали серебряный перстень на указательном пальце, жест, который я научилась распознавать как признак крайнего возбуждения. «Великолепно!» – произнес он, когда я закончила с очередным символом. «Ваша точность поразительна, словно вы делали это всю жизнь». «Может быть, в каком-то смысле так оно и есть?» – ответила я загадочно, зная, что такие ответы лишь разжигают его любопытство и заставляют делиться информацией в надежде получить взамен мои секреты. «Кровь финтаров несет память поколений?» «Несомненно» кивнул Лэрт, и в его глазах промелькнуло что-то похожее на жадность. «Ваши предки обладали уникальным даром, способностью не только видеть, но и управлять». «Управлять чем?» – спросила я, делая вид, что полностью поглощена работой. «Энергиями», – уклончиво ответил Дейрин, отводя взгляд к горизонту, где собирались тяжелые снежные тучи потоками силы, которые пронизывают наш мир. Большинство людей даже не подозревают об их существовании, но ваш род, ваш род всегда был особенным. Я промолчала, понимая, что он снова избегает прямого ответа. Три месяца игры в кошки-мышки научили меня терпению. Рано или поздно Лэрд проговорится о своих истинных планах, И тогда я буду готова. Ветер усиливался, принося с собой первые снежинки. Крупные, пушистые, они медленно кружились в воздухе, оседая на наших плащах и волосах. Небо на севере потемнело еще больше, предвещая надвигающуюся метель. «Нам лучше закончить эту секцию и вернуться внутрь», — произнес Лерт, поеживаясь от холода. Несмотря на теплую одежду, его лицо побледнело, а губы приобрели синеватый оттенок. Погода ухудшается быстрее, чем я ожидал. «Еще немного», — настояла я, продолжая работать над последним символом. «Этот узор нужно закончить сегодня, иначе придется начинать заново». Лэрт неохотно кивнул, плотнее закутываясь в плащ и отворачиваясь от усиливающегося ветра. Снег повалил сильнее, скрывая очертания дальних холмов за белой пеленой. Я работала методично, не позволяя холоду отвлекать себя от цели. Каждый штрих, каждая линия были частью великого целого. Руны на этом участке стены формировали особенно важный узел защиты, связующее звено между северным и восточным секторами. Без него вся система оставалась уязвимой. Когда последний символ был закончен, я достала маленькую бутылочку с темно-красной жидкостью. Лэрдерин предполагал, что это специальная краска, смешанная с редкими минералами для активации рун. На самом же деле, это была моя кровь, взятая накануне и смешанная с настоем трав, о которых я узнала из самых древних книг его коллекции. «Осторожнее!» предупредил алерт, наблюдая, как я наношу жидкость на каждый символ тончайшей кистью. «Слишком много может перенасытить руны энергии». «Я знаю меру», – спокойно ответила я, продолжая работу. Когда последняя капля алой жидкости коснулась камня, произошло нечто удивительное. Весь узор на мгновение вспыхнул тусклым серебристым светом, словно поверхность озера, отражающая лунные лучи. Свечение длилось всего несколько секунд, а затем исчезло, будто впитавшись в камень. Но даже после этого руны выглядели иначе, более четкими, глубокими, словно выжженными в самой материи стены. «Восхитительно!» прошептал Лэр Дерин, с жадностью наблюдая за процессом. «Просто восхитительно! Вы превзошли все мои ожидания, Лэра и Мелина!» «Это заслуга не только моя, но и ваша», вежливо ответила я, убирая инструменты в сумку. «Без ваших знаний я никогда не смогла бы расшифровать значение этих символов». Лэрд, явно польщенный комплиментом, слегка склонил голову. Его лицо, несмотря на бледность от холода, сияло от едва сдерживаемого триумфа. — Мы близки к завершению, — сказал он, помогая мне собрать остальные принадлежности. — Еще два-три участка, и основной защитный контур будет восстановлен. Снег усиливался, превращаясь в настоящую метель. Видимость упала настолько, что уже едва можно было различить противоположную сторону двора. Ветер завывал в щелях между камнями, а снежные вихри кружились над стеной, словно призрачные танцоры. — Нам нужно поспешить, — настойчиво произнес Лерт, указывая на крутую лестницу, ведущую вниз. — Если метель разыграется по-настоящему, мы можем не найти дорогу обратно. Я кивнула, следуя за ним по обледенелым ступеням. Спускаться было гораздо опаснее, чем подниматься. Каждый шаг мог закончиться падением. Но годы жизни наемницы научили меня сохранять равновесие даже в самых сложных условиях. Когда мы, наконец, добрались до крытой галереи, соединяющей северную башню с главным зданием, снежная буря уже бушевала во всю мощь. Белая пелена скрыла даже ближайшие постройки, а вой ветра заглушал все остальные звуки. Похоже, мы как раз вовремя», — заметил Лерт, стряхивая снег с плаща. «Такая метель может продлиться несколько дней». «Значит, у нас будет время изучить следующий сектор», — отозвалась я, снимая заиндивевший капюшон. «В библиотеке». Лицо Дерина осветилось улыбкой, Он ценил мое стремление к знаниям, видя в этом подтверждение своих планов. «Конечно», – кивнул он, направляясь к северному крылу, где располагались его покои и импровизированная библиотека. «После обеда я покажу вам новый манускрипт, который удалось приобрести с последним караваном. Там есть упоминание о ритуале полнолуния, который проводили ваши предки для укрепления защитного барьера». «С нетерпением буду ждать», – ответила я, внутренне напрягаясь при упоминании ритуала. «Вполне возможно, что именно этот ритуал был ключом к разгадке тайны двух лун».